Освет. Двойная жизнь, защитница веры. Читает Наталья Сидоренко. Глава 1. В которой всё идёт не по плану. Этим утром я была готова ко всему. к наводнению к зомби-апокалипсису к тому, что вызванное мной такси попадёт колесом в открытый ливневый колодец посреди пробки на центральной улице, к тому, что мне придётся сняв любимые лодочки и подвернув штанины идти почти по лодыжки в воде через недовольно гудящую автостраду. Я была готова даже к тому, что мой телефон может внезапно разрядиться и купила заранее банку, которая лежала пока не востребованной в моей сумке. Сегодня будет мой день, чтобы не думал про это весь окружающий мир. Бизнес-план в непромокаемой папке я прижимала к себе правой рукой, столь же крепко держала ремешок, висящий на плече сумки левой, попутно вцепившись в ручку зонта. Добравшись до спасительного сухого островка, кое им оказался табачный павильон, я зашла внутрь. Сложив зонтик, наткнулась на жалосливый взгляд стоявшей за прилавком продавщицы и, получив молчаливое одобрение, разложила свои вещи на свободном столике. За ним было принято стоя глотать растворимый кофе, запивая пирожок в рубль за 70. Теперь же он стал хранителем моих туфель, на которые я откладывала аж целых 2 месяца и того, что обещало мне долгожданное продвижение по службе. Может вам того Кахику, женщина за прилавком, решила проявить сочувствие, и сегодня я была даже благодарна ей за это, посчитав добрым знаком. О нет, спасибо, мне нельзя. сделав очень грустное якобы от этого факта лицо, я подумала, что если уж я выпью местный напиток, который по какому-то недоразумению назывался кофе, то мне действительно ничего больше будет нельзя. Я достала из сумочки телефон, набрала не глядя заученный номер подруги и подождав долгие 2 гудка, услышала заветное: "Ну я же говорила". "Ну я же говорила". Оля или Аливия Адамиде, как её именовали некоторые клиенты, конечно, не была никакой потомственной греческой провидицей. Но вот что у неё было не отнять, так это чуйку на разного рода неприятности. Очевидно, именно это, а также диплом психолога, живой ум и бойкий язык позволило ей стать весьма востребованной в сфере навешивания лапши на уши. Сама Оля, зная моё скептическое отношение ко всей этой магии, не настаивала и не пыталась меня ею заинтересовать, лишь загадочно хмыкая, одна как её советом я предпочитала прислушиваться. К сегодняшнему дню меня готовила именно она. Да-да, я знаю, обречённо ответила я ей, становясь поочерёдно в позу журавля и снимая промокшие капроновые гольфы. «И где ты?» В трубке послышался выдох. Оля курила длинные, тонкие и тёмные сигареты, которые делала сама из какого-то заказываемого за 3-9 миль табака. Курила одну за другой, не переставая. Я словно наяву ощутила этот тяжёлый, терпкий запах, окутывающий мою подругу, будто вуаль, и поморщилась, пытаясь сообразить, куда же я выгребла. Азвучив предполагаемый адрес, а затем и точный, с которым помогла продавщица, я услышала в трубке задумчивое хмыканье и, кажется, постукивание острых ногтков по столу, а потом: "Жди!" и короткие гудки прерванного звонка. Тяжело вздохнув, я положила телефон на столик и принялась вытирать бумажными платками ступни, пристроившись на табуретке, которую мне милостиво предложила эта неумолимо приближающаяся в моих глазах клика святых продавщица табачного киоска. Промокшие и порвавшиеся за мой путь по автострадному морю Гольф и были бежалостно отправлены в мусорку. В сумке у меня было целых две пары. А ещё Лекаппластырь, бинт, дорожный швейный набор, косметичка, даже запасной лифчик. И ещё одна белая блузка, если вдруг с моей что-то случится по дороге. Отжав ноги под себя, я сидела на табуретке в табачном киоске, смотрела в окно, за которым лил дождь, гудели никуда не едущие машины и надеялась, что Оля, как всегда, сотворит своё маленькое чудо и сможет сделать так, чтобы я добралась до пункта назначения. Через 15 минут, когда моя вера в подругу начала чуть-чуть, самую малость давать трещину, дверки ёрска открылась, и в него втиснулся здоровенный, облачённый в джинсы и кожаную куртку мужик, похожий на страшный сон любого предпринимателя из 90-х. Из-под тяжёлых бровей он окинул меня мрачным взглядом, от которого хотелось сильнее вжаться в табуретку, а ещё лучше слиться со стеной. В павильончике, что, оказывается, успел стать для меня весьма уютным и почти родным, сразу стало тесно и словно бы потемнело. «Давай быстрее, я тут на тротуаре припарковался». Я не сразу разобралась, что это басовитое ворчание, которое издал новый посетитель табачки, адресовалось мне, потому мужчина, переступив с ноги на ногу, Тяжело вздохнул, посмотрел на продавщицу, которая решила передислоцироваться за кассовый аппарат и противно в камне свою руку. Чищу просто сдёрнул мне мясо с табуретки. К этому я была не готова. Истошно заорав, я со всей силы колошматила его свободной рукой, а когда этот бугай вдруг закинул меня на плечо, впилась зубами в единственное, что было мне доступно в его ухо. Мужик взвыл, нецензурно выругавшись, и штрихнул меня обратно на табуретку. Ты больная что ли? Прижав ладонь к уху, на котором остался очень явный и наливающийся кровью след от моих зубов, бугай навис надо мной, гневно сопя и закрывая мне собой весь белый свет. Меня Оля послала, баба ты сумасшедшая, собирай свои шмотки и пошли. Довезу тебя куда надо, связок с сестричкой. Я ещё шарашно моргала, когда этот посланник вышел на улицу под дождь, ругая меня на чём свет стоит. Медленно до меня начало доходить, а когда через полминуты на экране телефона высветился номер Оли, я наконец поняла, что она это сделала. Оля сотворила чудо. Ты и зачем Илью укусила, мать? голос подруги просто искрился весельем. Да он, а я только и смогла выдавить я из себя, чувствую, как бы гравейёт стыда. Ладно, ладно, давай, собирай вещи, бегом в машину и не трясись так. Илюша добрейший души человек. Ветеринаром работает, между прочим. Всё, отбой связи, помогла, чем смогла. А дальше ты сама. Так быстро собиралась я последний раз только на школьную дискотеку, когда узнала, что первый красавчик нашей параллели уже дважды отказал моей сопернице в танцах, а ведь казалось, что всё уже было потеряно. пробормотав слова благодарности, выглядывающие из-за кассы, женщине я босиком прижимаю к груди туфли, сумку и папку с документами одной рукой и держа зонтик над головой второй, вылетела из павильона и сразу увидела хмурого Илью, сидящего не в новом но заслуживающим уважения туксени. Заметив меня, мужчина сделал страдальческое лицо и кивнул, мол, быстрее давай. Я безропотно залезла на заднее сиденье автомобиля, где оказалось не только просторно и сухо, но чисто и тепло. Простите. Собрав мужество в кулак, я подняла глаза и встретилась с насмешливым взглядом в зеркале заднего вида. Простите, ну вы сами хороши, кто ж так пугает? Отведя взгляд, я снова почувствовала предательский румянец. Нашла чего пугаться? Ну, надо же было сопоставить одно с другим: звонок Оле и появление неизвестного мужчины на машине. Да ладно, расслабься. Хотя у кусу у тебя что надо, чуть не отгрызла мне ухо, а с этим ещё ни одна собака не справлялась. В другое время я бы возмутилась такому сравнению, но нервный смешок, вырвавшийся из моего рта, поразил даже меня, а затем я рассмеялась так, как не смеялась уже давно, всхлипывая от ощущения спадающего напряжения и понимая, что теперь я точно смогу осуществить всё задуманное. Илья тоже улыбался. Очевидно, за укушенное ухо меня уже простили. Мне было жутко интересно, за что же такое он задолжал Оле, чтоб поехала в страшный ливень на садовое кольцо, но я решила спросить об этом потом у подруги. Ну что, едем боевой воробей? Мужчина снова посмотрел в зеркало заднего вида и завёл машину. А я судорожно достав зеркальце из сумки, поняла, что действительно напоминала больше воробья, чем претендентку на должность финансового директора крупного модного дома. Едем, уверенно ответила я, называя адрес и чувствуя, как под дурчание двигателя машины в меня возвращается былая вера в собственные силы. И мы поехали. Если бы меня так вез тот злополучный таксист, высока вероятность, что я потребовала бы остановить уже через пару минут и предпочла бы пешком добираться до заветных небоскребов. Но вера в волю и человека, которого она мне прислала, была столь велика, что я лишь пристегнулась ремнем безопасности и, крепко сжимая в руках расческу, принялась наводить порядок на голове, наблюдая за окном, Тот изобретательный маршрут проулков, дворов и пустых тротуаров, которыми перемещался автомобиль. Прошло немного больше часа, а мы были уже на месте. До назначенной встречи оставалось ещё 20 минут, и мне было очень тяжело скрыть наползающую улыбку. Дождь к тому времени всё же закончился, и из-за серых туч Вылезло робкое весеннее солнце, ласково пригревающее мне плечи даже через тонкий пиджак. Сердечно попрощавшись с Ильёй и ещё раз извинившись за ухо, я прихватила свои вещички, вспархнула на крыльцо офисного здания, одарила нежнейшей улыбкой охранника и, пикнув пропуском, оказалась в Мильком брошенный на отражение в зеркальной стене взгляд подтвердил, что мой облик идеален, а я сама воплощение делового стиля и элегантности. Приветливо поздоровавшись с парой знакомых моделей, что покидали здание, и думая о том, насколько они удивятся, когда Эля из бухгалтерии превратится В Элеонору Рудольфовну, финансового директора дома моды Вермина, я поднялась на лифте на 15-й этаж и прошла в приёмную исполнительного директора. За столом секретаря было пусто, хотя разложенные документы и ещё исходящая парам чашка чая намекали, что Илона отошла куда-то совсем недавно. Секретарём босса отношения у всех незамужних и молодых дам были натянутые. Илона работала с Виктором Сергеевичем уже 5 лет, и с точки зрения трудолюбия и хватки была прекрасным помощником. Если бы не её маниакальное желание выйти замуж за него или кого-то из его партнёров, ей бы цены не было. Короче, судя по всему, цены ей действительно не было, потому как у неё хватало мозгов не совершать никаких откровенно глупых поступков. А по слухам, что блуждали в бухгалтерском отделе, её эффектная внешность всё же давала свои плоды. И вроде бы с кем-то из совета директоров она даже ходила на свидания. Вздохнув, я вспомнила, каких трудов мне стоило наладить с лоной отношения. Она была далеко не глупа. Одна из тех женщин, которые откусят тебе руку по самое плечо, стоит только дать палец. Я бы даже восхищалась ею, если бы не ее мания с замужеством. Впрочем, мои долгие и упорные труды по установлению с ней более-менее доверительных отношений увенчались успехом. Илона сама подсказала мне, что босс велел... информировать кадровый отдел о необходимости найма нового финансового директора после того, как Старый был тихо, но с позором изгнан за несколько некрупных, но все же незаконных денежных махинаций в свою пользу. Секретарь Босса даже намекнула, что была бы не прочь, и если бы в этом пропитанном одеколоном и сигарами мире у нее появилась союзница. И вот я здесь, Айлона Босса. Червячок беспокойства вновь зашевелился внутри, и я посмотрела на часы, оставалось 10 минут до встречи. Поднявшись, я походила перед кабинетом, чьи тяжёлые деревянные двери были закрыты, и наконец, убедившись, что лифт стоит где-то внизу, она на всём этаже, кроме меня, нет ни души, прильнула к двери шефа ухом, мучась от огрузений совести и любопытства. Удача не наш профиль, нужен точный расчёт. Голос Виктора Сергеевича спутать с кем-то было тяжело. Конечно, я понимаю. План предоставлю к совету директоров, не сомневайтесь, ответил шефу незнакомый мне мужской голос. План, совет директоров? Я отпрянула от двери, словно обжёгшись, чувствуя, как предательская тошнота подкатывает к горлу. Что же делать? Открыть дверь и войти самой или Дверь открылась, и из кабинета, держа поднос в руке, вышла Илона с тем самым хищным взглядом охотницы, наметившей себе цель. Увидев меня, она округлила глаза, прикрыла за собой дверь и вдруг выдала сочувствующую улыбку. Солнышко, давай я тебе кофе го сварю. Теперь я точно понимала, что весь мой план пошёл коту под хвост. Илона, что Я собрала Волю в кулак и уже более уверенно договорила, что происходит. А происходит, моя кисонька, то, что шеф уже нашёл себе нового финансового директора. Илона вздохнула и села за свой стол, не сводя с меня взгляда карих глаз. И "Я зайду?" сжав зубы, я кивнула на дверь шефа. секретарем мгновение подумав, вдруг улыбнулась хищно и белозубо, и нажав кнопку на телефоном аппарате, промурлыкала: "Виктор Сергеевич, к вам или Аноре Рудольфовна?" И моментально убрав пальчик с кнопки, кивнула мне. "Давай, хуже не будет точно, а ты я вижу, готовилась, сумку туда ставь. Глубоко выдохнув, я бросив сумку на диванчик и набрав воздуха в грудь, как пловец перед прыжком, решительно повернула ручку двери и вошла в кабинет. На меня пристально смотрели две пары глаз. Шеф вопросительно, но доброжелательно И незнакомый мужчина, сидевший в кресле напротив начальника, облачённый в строгий серый, мышиный, как я мстительно сразу окрестила этот цвет костюм, чёрноволосый и сероглазый. Может быть, я бы в другое время и заинтересовалась им, но сейчас он был для меня врагом номер 1, и никаких чувств к нему, кроме гнева, я не испытывала. И Леонора, рад вас видеть, что-то случилось? Мне было назначено, Виктор Сергеевич, ответила я и заметила, как шеф чуть посмурнел и внезапно неловко отвёл взгляд. С собеседования на должность финансового директора, помните? продолжила я с напором в голосе и положила свою папку перед ним на стол. Ах, да, конечно, Леонора, конечно, я помню. Виктор Сергеевич покосился на папку, потом взял её в руки и вопросительно посмотрел на меня. Это это мой бизнес-план. Я подготовила его к совету директоров. Вы можете сразу посмотреть на мои предложения и оценить меня как кандидата? О, даже так Шеф с интересом взглянул на меня, а сидящий напротив него мужчина хмыкнул, чем снова привлёк внимание моего начальника. «Элеонора, это очень ответственно. Я горжусь, что у меня работает такой инициативный сотрудник с таким серьёзным подходом к вопросу. Но... Но...» – подтолкнула я боссу к продолжению, скрещивая руки под грудью. «Но я уже предложил это место Артуру Максимовичу, и он...» А он представил вам бизнес-план. Я метнула острый взгляд на вальгот на устроившегося в кресле мужчину, который даже не подумал оторвать свой взгляд и предложить место даме. Босс чуть склонил голову к плечу, с любопытством смотря на меня и наконец ответил: "Нет, не предоставил". Тогда посмотрите то, что я подготовила. Ведь должность финансового директора предусматривает ответственный подход к делу и точный расчёт. Виктор Сергеевич пристально смотрел на меня, потом перевёл взгляд на Артура. Мужчина пожал плечами. Позвольте мне. В крайнем случае я исправлю ошибки и выпишу Элеоноре премию за то, что она отчуть облегчила мне работу. Зелёная папка переместилась в руки этого мерзавца, а я, с трудом сдержавшись от скрежета зубов, стараясь сохранить спокойное лицо, отчеканила. Я против использования моего плана кем-то, кроме меня. Тем более против, чтобы кто-то что-то в нём исправлял. Элеонора мне жаль, но вопрос с назначением Артура Максимовича уже решён. Шеф посмотрел на меня сочувствующе и... Примирительно поднял вверх правую ладонь. Я сам посмотрю ваш план. Артур, верните его мне на стол. Спасибо. И если он действительно хорош, дам вам недельный отпуск и премию за упорный труд. Поймите меня правильно, совет директоров гораздо лучше воспримет Артура на этой должности, ведь он мужчина. Закончила я за Виктора Сергеевича, и тот помедлив кивнул. Я не только это хотел сказать, но и это тоже. Ты сама же всё понимаешь. Давай, отдохни. Я скажу Илоне, она отправит информацию об отпуске, и прими сегодня же выпей кофе, съешь пирожное. Думаю, бухгалтерия недельку проживёт без заместителя главного бухгалтера. Последние слова я слышала уже как в тумане. На негнущихся ногах я вышла из кабинета шефа под пристальным взглядом Илоны и села на стул возле её стола. и самым позорным образом разрыдалась. Так, протянула она, покосилась на экран, на всплывшее уведомление корпоративной почты, а потом решительно встав, крепко взяла меня за локоть, и уже через минуту я умывалась холодной водой в туалете под пристальным взглядом секретаря. Ты даже не думай этот фокус повторять здесь, поняла? Но вот вроде умная, смелая девушка развела нюни в нашем серпентарии. Идеальным французским маникюром илона оттарабанила замысловатую дробь по белому фольянсу раковины. Не вышло сейчас, выйдет потом. Людям свойственно ошибаться. Многозначительно приподняв бровь, она самолично оторвала мне бумажное полотенце, потом вручила мою сумку, которую успела прихватить по дороге с дивана, и сообщив, что уведомление о приказе на отпуск и премию уже пришло ей на почту, посоветовала ехать домой. На пейсе Поплачь, проспи, а потом потрать премию на то, что ты давно хотела. Познакомься с кем-нибудь в конце концов, а то всё работа, до да работа. Да не хочу я мужика. Я так долго шла к этому, а он этот хлыщ, он руки к моему плану тянул. Злость, охватившая меня, досушила остатки слёз, и я, сжав кулаки, посмотрела в зеркало на отражение Илоны. Та театрально прикрыла глаза ладонью, а потом фыркнула и потянула меня за руку в сторону выхода из дамской комнаты. Все, выкинь это из головы. Найдешь другой способ реализовать свои амбиции. А пока марш отсюда и не появляйся тут в отпускную неделю. Проветри голову и получу удовольствие от жизни. Ну или хотя бы вспомни, как это делается. В голосе Илоны послышались смешливые нотки. Она подтолкнула меня от двери туалета в сторону лифта, и уже нажимая на кнопку вызова, я обернулась к ней. "Дай сигарету, пожалуйста". А недоумённое выражение лица было мне ответом, а потом, словно что-то вспомнив, она кивнула, вытащила из кармана брюк тонкий золотистый португар и кинула мне. "Лови". Португаль вернёшь через неделю. Удачи, солнышка. Двери лифта закрылись за мной, увозя на первый этаж. В глазах снова предательски защепало, но я, сжав португар в ладони, закусила губу и проморгавшись, нашарила в сумке телефон. Я не верила во всю эту магическую чепуху, но Оля никогда не ошибалась, и сегодня должен был быть, с её слов, знак волень для меня. День, который перевернёт мою судьбу и станет началом новой успешной жизни. Набрав номер подруги, я помедлила со звонком, представив, что будет, если я сейчас опять разревусь в трубку. И потом нажала на кнопку вызова, только когда уже миновала турникеты и стояла на крыльце. Прижатый к плечу телефон гудел, а я ещё дрожащими пальцами открывала портсигар, в котором лежали четыре тёмные тонкие сигареты, немного похожие на те, что курила Оля. поняв, что у меня нет зажигалки, ведь сама я эту прекрасную привычку бросила уже очень давно, я посмотрела по сторонам и, найдя взглядом охранника, жестами показала, что хочу прикурить. Странно, что от Телоны пахло каким-то другим табаком, но, возможно, это просто была старая пачка или у нее было два портсигара, да какая разница». Струйка дыма вырвалась из моего рта, обжигая губы непривычной, уже горечью, как раз тогда, когда в трубке раздался знакомый голос. «Ну, как все прошло?» «Хреново, Оля, хреново!» «Мрачности моего голоса могли позавидовать горгульи на парапете известного собора. Где-то ты просчиталась сегодняшним днем». «Исключено!» категорически отвергла этот вариант Ольга, и я почувствовала закипающую внутри злость. Исключено. Когда я приехала, в его кабинете сидел мерзкий мужик, которого уже приняли на мою должность. Сигарета, крепко сжатая пальцами, не выдержала напора и сломалась, осыпаясь крошками табака, а я, сделав резкую затяжку, не целясь, швырнула её в стоящую поблизости урну. Что ты куришь? В голосе подруги появились странные железные нотки, которыми она взбесила меня ещё больше. С каких-то пор я должна перед ней отчитываться. С чего вдруг я вообще поверила во всю эту мистическую чушь про совпадение звёзд и энергий? Ждала сегодняшнего дня вместо того, чтобы отнести готовый ещё в начале недели план на стол начальника и получить вожделенное повышение. Кровь девственниц, настоянную на рогах чёрного козла, рявкнула я в трубку и сбросила вызов ей два, подавив желание швырнуть телефон на выложенное мрамором крыльцо. Меня трясло от обиды, от злости, от опущенных возможностей. Дождавшись такси, я закинула сумку на заднее сиденье и рухнула рядом, закрывая глаза и откидывая голову. Плохой день. Визите молча. Обрубила я желание таксиста поговорить, даже не удосужившись посмотреть, кто меня везёт. Машина тронулась, и я, приоткрыв глаза, безучастно смотрела в окно на проплывающий мимо городской пейзаж. Внезапно нахлынувшая апатия поглотила все бушевавшие во мне эмоции, словно бы оставив без сил. Телефон в руке завибрировал, высвечивая номер подруги. Помедлив, я всё же ответила. "Ева, пожалуйста, выслушай меня, а ещё лучше, приезжай ко мне, только не злись". Голос Ольги звучал обеспокоенно и умоляюще, и я, вздохнув, буркнула в телефон, что еду. Она всегда называла меня только Эвой с самого первого момента нашего знакомства, отвергая Элю и все производные от моего имени. Подняв взгляд на таксиста, я несколько мгновений изучала его, а потом всё так же не желая общаться, просто поменяла в приложении точку назначения. Прилькнувши на приборной панели телефон высветил обновлённый адрес. Мужчина, посмотрев на него, молча развернул машину, выбирая новый маршрут. Уже поджав ноги в любимом кресле в квартире Оли, я, вдыхая мягкий аромат жасминового чая с кардамоновой ноткой и нежись в ласковом полумраке комнаты, думала, что очень зря сорвалась на подругу. Сама Оля, сидя напротив в чём-то излюбленно-рабочем, напоминающем древнегреческий костюм, сложила ноги на кофейный столик, демонстрируя в разрезе юбки сложную уходящую куда-то выше на бедро татуировку в мифологическом стиле. Курила свою сигарету и очень пристально смотрела то на меня, то на огонь небольшой жаровни, стоящей рядом с её ступнями. Отхлебнув чаю, я вздохнула, прерывая повишую тишину, и подруга вопросительно посмотрев на меня, тут же ответила: "Да, я всё ещё вижу этот день таким, каким сказала тебе". удачным, поворотным в судьбе, от твоей отправной точки в новую жизнь. Встав, подруга беспокойно заходила по комнате, от занавешенного тяжёлыми изумрудными шторами большого окна до светло-бежевой стены, что всегда напоминала мне песок на далёком и тёплом пляже. Я пила чай, наблюдала за ее перемещениями и за тем, как она все больше и больше раздражается, запускает пальцы в длинные почти до щиколоток волосы и массирует голову, словно пытаясь избавиться от мигрени. Наконец Оля остановилась, резко обернулась ко мне, и я почувствовала некоторую отрепь, будучи вполне в своем уме и памяти, Я могла бы с уверенностью сказать, что у моей подруги светились глаза. — Оля! — я выставила вперёд недопитую кружку с чаем, будто бы она могла меня защитить. — Ты себе линзы купила, флуоресцентные для впечатлительных клиентов? — Что? — А, неважно. Где та дрянь, которую ты курила? Она ещё при тебе? — Нет. Я кивнула и сунув руку в сумочку, сразу нащупала пачка сигары и протянула его Оле. Выхватив его, она одним движением пальца откинула тугую крышку, скривилась, точно увидела что-то омерзительное, распахнула шторы, открыла окно и вытряхнула через него всё содержимое. Какая мерзость. Закрыв окно и оставив шторы не задёрнутыми, подруга вернула мне портсигар, а после подошла к стоящему рядом с окном мраморному столику, заставленному стеклянными банками разной прозрачности. Уверенно открыв одну из них, она вытащила веточку какого-то растения и, кивнув её в жаровню, удовлетворённо кивнула. Я молчала, настороженно наблюдая за подругой. Свечение радужки я больше не замечала, а на глазах успокаивающаяся Оля снова устроилась в кресле напротив меня, перекинув волосы через плечо и закурила. Что ты там про глаза говорила, наконец спросила она, вопросительно прищурившись на меня через молочный дымок, исходивший от кадильницы и смешивающийся с дымом её сигареты. «А, да мне показалось, что светится!» Я нервно хихикнула и уткнулась в чашку с чаем. «Ты же не веришь во всю эту мистификацию!» Передразнила меня подруга и рассмеялась, а потом ткнула пальцем мне за спину. «За твоей спиной на стене зеркало, за моей спиной источник света, а на мне линзы, светоотражающий, заказала у одного умельца за бешеные бабки. И, судя по всему, не зря, раз уж даже ты впечатлилась!» Зеркало отражает свет мне на лицо, если я сижу ровно и смотрю прямо в него. А лизы отражают его обратно? Круто, кивнула я, подумывая, как бы у подруги тут кто не отправился в мир иной, узрев, как очи провидится и вдруг начинают светиться. Хотя наверняка смысл в этом всём есть. уж Оля отлично понимает, когда нужно нагнать таинственности и магии, раз зарабатывает своими пророчествами много лет. А сигареты зачем выкинула? спросила я допив чай и чувствуя, что окончательно успокоилась и обрела столь необходимое душевное равновесие. У меня, а такие бывшие мужикуриль, ненавижу этот запах за километр его чувствую. Оля вздохнула, а я сочувствующе покивала головой. Улиного мужа я не застала, но судя по тем коротким и ёмким характеристикам, которые я услышала о нём за годы нашей дружбы, он был тем ещё засранцем и конченным эгоистом. Как угаразило Ольгу связаться с таким человеком, я не особо понимала, а сама она лишь ответила широко известной фразой про любовь и козла. Слушай, а давай закажем ужин. Есть хочу, не могу. Заодно, может быть, придёт мне что-то отдельное насчёт всей этой ситуации с твоим хмырём. Я снова кивнула. Следующую пару часов мы болтали ни о чём, уминали принесённую курьером пиццу, открыв под это дело вытащенную из шифоньера бутылку вина. Я, переодевшись в одну из олинных безразмерных туник, Из кресла перебралась на удобную софу и полулёжа на ней, поглощая вино, чувствовала себя, если не греческой богиней, то где-то очень близко. Обстановка крайне к этому располагала. Постепенно усталость прожитого дня взяла своё, и моя полулежачая поза превратилась просто в лежачую, а затем я уснула. Проснувшись глубокой ночью, я оглядела пустой зал, освещённый лишь тлеющими в стоящей на столике жаровнице углями, и решив, что мне вовсе не зачем беспокоить уже наверняка спящую подругу, и я прекрасно высплюсь на мягкой и уютной софе, спустила стопы на пол, намереваясь взять стакан воды. И тут же забралась с ногами обратно, судорожно вглядываясь в темноту пола. Я была уверена, что моей шее только что коснулась змея, но Оля никогда не держала у себя дома даже кота, не то что такую экзотическую тварь. Могло ли мне показаться? Я с трудом расцепила собственные пальцы, впившиеся в колени, и попыталась перевести дух. Змии были моим страхом с самого детства. Даже роскошный кошелёк из змеиной кожи, который мне молоденькой восемнадцатилетней студентке привёз в подарок из Таиланда дядя, я отдала маме с трудом, приняв тогда дорогое изделие в руки. Оля робко позвала явь в темноту, повернув голову в сторону спальни, и вдруг мой взгляд упал на зеркало. И в зеркале я увидела себя, сидящую на софе, а за мной женский силуэт. Вместо её лица была темнота, но я отчётливо видела два жёлтых змеиных глаза, смотревших на меня из этой темноты. Она протянула ко мне руку с острыми когтями, и я закричала, пытаясь вскочить с софы, но не чувствуя в себе сил сделать это, Словно бы моё тело обратилось в камень. Сильный удар по лицу я почувствовала до того, как действительно проснулась, задыхаясь от ужаса и ощущая, как саднит горло от крика. "Ева, Ева, очнись!" Оля крепко прижимала меня к Софии одной рукой, а второй, видимо, готова была отвесить мне очередную пощёчину. "Ева, это я." Испуганное лицо подруги белело в темноте, такое знакомое, родное и обычное, что я, не выдержав, разрыдалась. Оля крепко прижала меня к себе, гладя по волосам и приговаривая, что это был всего лишь страшный сон. Потом, когда рыдания стихли, она отодвинула меня и, крепко держа за плечи, строго потребовала рассказать, что мне приснилось, и я рассказала. По мере рассказа лицо подруги смурнело, Она принялась нервно сплетать волосы в косу, перекинув её через плечо и кусать губы. Я заикалась, зная, что сейчас придётся вспоминать ту женщину-змею, которую видела, но Оля меня остановила. Резко встав, она принялась доставать из ящика свечи, расставлять по всей комнате и зажигать одну за другой. Я следила за ней, притихшая и напуганная своим сном. Не до конца понимаешь, то же она хочет сделать. Наши сны почас и рациональны, но они отражают то, что нас действительно беспокоит, вцепляется словно крючьями в наше сознание, то, что бродит так глубоко в тебе, что ты сама никогда не сможешь вытащить наружу без чьей-то помощи. Сядь сюда лицом ко мне. Тонкий палец Оли властно указал на небольшую банкетку, что стояла перед зеркалом, тем самым, в котором я увидела свой кошмар. Я отрицательно замотала головой, вцепившись пальцами в свои колени. Оля вздохнула и снова села рядом со мной. Послушай, это был всего лишь сон. Ты не одна, я рядом с тобой, и ничего плохого не произойдёт. Ты же не веришь в магию и никогда не верила? Я, закусив губу, кивнула и, чувствуя, как у меня предательски дрожат колени, села на банкетку, ощущая идущий от висящего на стене зеркала холод. Сейчас я уже не была так уверена в своем воинствующем неверии в сверхъестественное. Хорошо, молодец. Оля отодвинула кресло из центра комнаты, отодвинула журнальный столик, поставила кругом семь мелких курильниц, а потом принялась наполнять их какими-то травами. И я, беспокойно покосившись на это, робко осведомилась о том, чем она собралась меня окуривать. Не тебя, а себя. Это раз. А два ты себя и так уже окурила. Только я и подумать не успела, что тебя так ночью в 4:00 припечатала подруга, а я поняла, что она говорит про выкуренную мною сигарету из тех, что дала Илона. То есть этот сон, он из-за сигареты? В ней был какой-то наркотик? Я судорожно размышляла о том, почему Илона дала мне их. Неужели я всё же обманулась на её счёт, и её хорошее ко мне отношение всегда было лишь маской? Нет, ну не совсем. Нет, но по большей части. Сигарета это только оформила. Ох, не отвлекай меня. Я отвечу на все твои вопросы после. Оля устроилась на полу, усаживаясь напротив меня, распуская волосы и поджигая чашу с углем и травами. После чего Белый дым взметнулся под потолок с семью столбами. После того, как ты посмотришь мне в глаза, я вскинула голову и устремила взгляд на подругу так быстро, насколько только была способна, и утонула в жёлто-зелёном свете её глаз. Я стояла посреди поля, хмельная от запаха цветущих трав. Не оборачивайся. За спиной я ощутила спину подруги и кивнула. Расскажи мне, кого ты видела. Набрав воздуха в грудь, я на одном дыхании рассказала про странную женщину с глазами змеи в зеркале, а потом вдруг поняла, что от испуга не обратила внимания на одну важную деталь. Оля, я только сейчас поняла, что там отражалась не я. Там была другая девушка, очень похожая, но с другой причёской и одетая совсем по-другому. Я чуть отвернулась, думая посмотреть на подругу, но она дёрнула меня за руку с другой стороны, заставляя стоять ровно. "Точно? Ты уверена?" "Да", я прокручивала в голове сон, что всё ещё отдавался холодом в животе, но с каждым мгновением моя уверенность лишь укреплялась. "Что ты видишь сейчас?" Цветущее поле, очень много цветов, и они так сладко пахнут. Жаль. Значит, нужно действовать очень быстро. Стой на месте и делай то, что я скажу, и молчи. Ольга превознесила мои вопросы, и я с трудом пытаюсь удержаться от того, чтобы посмотреть через плечо. Замерла. За спиной зазвучал шепот на непонятном мне языке, а я стояла и смотрела на колышущиеся от ветра цветы. Красные и желтые, они пахли так сладко, что кружилась голова. Я поняла, что не чувствую температуры воздуха и не ощущаю прикосновения лучей солнца, хотя солнечный свет был буквально повсюду. Кажется, Оля все-таки обкурила меня по второму кругу. Я едва сдержала смешок, но продолжила стоять, вдыхая полной грудью пьянящий аромат цветов и чувствуя, как словно бы становлюсь всё легче и легче. Обернись. Я чуть покачнувшись, повернулась всем телом и даже не смогла поднять руки, чтобы заслониться от летящего в грудь ножа. Боли не было. Ольга глядя на меня серьёзным, сосредоточенным взглядом, С хрустом провернула нож в моей груди, вздохнула и поцеловала в лоб. Не бойся, ты справишься. Это и есть твоя отправная точка. Мы постараемся тебя найти. И мир погас своим последним вздохом, когда я упала в это дурманище моря цветов.